6. После обеда общество вскоре разошлось. Мистеру Паркеру не терпелось поскорее побывать в платной библиотеке и заглянуть в книгу подписок, а Шарлотта была рада увидеть как можно больше и как можно быстрее тут, где всё для неё было ново. Они вышли в самое тихое время курортного дня, когда почти в каждом обитаемом жилище совершался важный обряд обеда или послеобеденной беседы за портвейном. Там и сям можно было заметить одинокую фигуру пожилого мужчины, вынужденного рано встать из-за стола и совершить моцион здоровья ради. Но в целом наступила исчерпывающая пауза безлюдья, Пустота и спокойствие на террасе, обрывах и пляже. Магазины были покинуты, соломенные шляпки и кружевные шали казались оставленными на произвол судьбы и в домах, и снаружи, а миссис Удби в библиотеке сидела в собственной внутренней комнате и читала один из собственных романов, так как заняться ей было нечем. Список подписчиков был скромен. Леди Денгем мисс Брэрритон, мистер и миссис Паркер, сэр Эдвард Дэнхем и мисс Дэнхем, чьи имена, можно сказать, открывали сезон. Однако за ними следовали всего лишь мисс Мэтьюс, мисс Э. Мэтьюс, мисс Г. Мэтьюс, доктор и миссис Браун, мистер Ричард Прэтт, лейтенант Смит, К. В. Ф., капитан Литтл, Лаймхаус, миссис Джейн Фишер, мисс Фишер, мисс Скрокс, преподобный мистер Хэнкинг, мистер Бретт, Солиситор, Грейс Синн, миссис Дэвис и мисс Мэриуэвер. Мистер Паркер не мог не почувствовать, что список был незавидным и куда короче, чем он надеялся. Однако был еще только июль. Главными же месяцами были август и сентябрь. К тому же две больших обещанных семьи из Суррея и Кэмберуэлла служили бодрящим утешением. Миссис Уитби без промедления покинула свой литературный уголок, искренне обрадовавшись мистеру Паркеру, чьи манеры покоряли всех, и они обменивались любезностями и новостями, пока Шарлотта, добавив свое имя к списку в качестве первого жертвоприношения «Успеху сезона», Занялась некоторыми неотложными покупками ради дальнейшего блага для всех, как только мисс Уитби сумела завершить свой туалет и поспешить во всём блеске глянцевых локонов и щегольских украшений обслужить её. Библиотека, разумеется, предлагала что угодно — любые бесполезные вещи в мире, обойтись без которых невозможно. И среди стольких очаровательных соблазнов, при такой симпатии к мистеру Паркеру, толкавшей на расходы, Шарлотта почувствовала, что ей следует отдёрнуть себя. Или, вернее, она подумала, что в её 22 года ей не будет оправдания, если она не воздержится, что не годится потратить все её деньги в первый же вечер. Она взяла книгу, это оказалось камила Она не была девочкой, как Камила, и не собиралась оказаться в таком же положении, как та, а потому отвернулась от витрин с кольцами и брошками, пропустила мимо ушей дальнейшие улещевания и уплатила за свои покупки. К ее радости они затем должны были прогуляться вдоль обрыва, но при выходе из библиотеки их ждала встреча, которая потребовала изменения планов, с леди Дэнхэм и мисс Брэрритон. Те зашли в Трафальгар-хаус и были направлены в библиотеку. Хотя леди Дэнхэм была достаточно бодра, чтобы счесть, будто прогулка в милю требует отдыха, и сообщила о намерении направиться прямо домой, Паркеры знали, что ей больше понравится, если они настоят, чтобы она осталась выпить у них чаю а потому вместо прогулки по обрыву пришлось сразу вернуться домой. «Нет-нет», — сказала ее милость, — «я не потерплю, чтобы вы поторопились с вашим чаепитием. Я же знаю, что вы предпочитаете более поздний час. Моя более ранняя привычка не должна причинять неудобства моим соседям. Нет-нет, мы с мисс Кларой вернемся к нашему собственному чаю. Других намерений у нас не было». «Мы просто хотели увидеть вас и убедиться, что вы действительно вернулись, но нас ждет наш собственный чай». Однако направилась она к Трафальгархаусу и преспокойно воцарилась в гостиной, будто не слыша ни слова и распоряжений, которые миссис Паркер отдавала горничной, когда они вошли, сервировать чай немедленно. Потерю прогулки... Больше Шарлотту не огорчало, ведь она оказалась в обществе тех, кого после утреннего разговора ей очень хотелось увидеть. Она внимательно их рассматривала. Леди Денхэм была среднего роста, дородна, с прямой осанкой. Уверенные движения, сверлящие глаза и самодовольный вид. Однако внешность отнюдь не неприятная. И хотя манеры её были рисковатыми, как у тех, кто гордится своей прямолинейностью, в ней чувствовались и добродушие, и сердечность, учитывая готовность познакомиться с самой Шарлоттой и удовольствие от встречи со старыми друзьями, приведшие её, по-видимому, в отличное расположение духа. Что до мисс Брэритон? Её внешность настолько отвечала дифферамбам мистера Паркера, что Шарлотте показалось, будто она ещё никогда не видела более очаровательной или более интересной молодой женщины. В меру высокая, с правильными красивыми чертами и чудесным нежным цветом лица, с кроткими голубыми глазами, обаятельно скромная и всё же наделённая от природы изяществом манер — Шарлотта увидела в ней совершеннейшее воплощение самой красивой и обворожительной героини из всех, каких только можно было найти в многочисленных романах, какие они оставили стоять на полках миссис Уитби. Вероятно, причиной отчасти было то, что она вышла из библиотеки, но она не могла отделить образ совершеннейшей книжной героини от Клары Брэрритон. Её положение при леди Денхем только усиливало это впечатление. Она словно бы оказалась при ней, чтобы стать жертвой дурного обращения. Подобная бедность и зависимость в сочетании с подобной красотой и достоинствами словно бы не оставляли выбора. Чувства эти не были плодом какой-либо романтичности. Напротив, Шарлотта была очень трезвомыслящей барышней, достаточно начитанной, чтобы мысленно забавляться, ничуть не попадая под какое-либо глупое влияние романов. И хотя первые пять минут она развлекалась, воображая тиранство, выпадающее на долю интересной Клары и жестокости, которым предавалась леди Денхэм, из дальнейших наблюдений она без тени разочарования вывела, что отношения между ними, видимо, не оставляют желать ничего лучшего. В поведении леди Денхем она не заметила ничего хуже некоторой старомодной формальности. Она называла ее только «мисс Клара». А в степени знаков почтительности и внимания, какие оказывала ей Клара, вообще ничего предосудительного. Выглядело это добрым покровительством одной и благодарным уважением и искренней привязанностью другой. Беседа сосредоточивалась исключительно на Сэндитоне, нынешнем числе приезжих и шансах на хороший сезон. Было очевидно, что леди Денхэм испытывает больше тревоги, больше боится убытков, чем ее партнер. Она хотела, чтобы курорт заполнялся быстрее и испытывала больше мучительных опасений, что не все жилища будут арендованы. Две больших семьи мисс Дианы Паркер не были позабыты. «Очень хорошо, очень хорошо», — сказала ее милость. «Семья из Вест-Индии и пансион звучит многообещающе и принесет деньги. Никто так не сорит деньгами, насколько мне известно, как прибывшие из Вест-Индии», — заметил мистер Паркер. «Вот-вот, так и я слышала. А потому, что кошельки у них набиты, они, возможно, воображают себя ровней старинным семьям. Ну и те, что сорят деньгами направо и налево, никогда не задумываются, а не причиняют ли они вред, повышая таким образом цены. Как я слышала, именно это и происходит из-за ваших вест-индийцев». А если они приезжают к нам повышать цены на предметы первой необходимости, мы им спасибо не скажем. Дорожайшая сударыня, они могут поднять их на съедобные припасы таким необычайным спросом на них и такой тратой денег среди нас, что это принесет нам больше пользы, нежели вреда. Наши мясники и пекари и лавочники вообще не могут разбогатеть, не обогатив нас. Если они не наживаются, страдают наши ренты» а пропорционально их прибылям должны со временем повыситься и наши, благодаря росту стоимости нашей недвижимости. О, ну, однако мне не понравилось бы, если бы мясник поднял цену на мясо, и я буду платить по низкой, пока смогу. А, эта барышня, я вижу, улыбается. Наверное, она полагает меня странной чудачкой, Но со временем ее тоже начнут заботить подобные вещи. «Да-да, милочка, поверьте, со временем вы будете думать о том, сколько мясник просит за мясо. Хотя, быть может, вам не придется думать, как кормить такое число слуг, как мне. И я считаю, что те, у кого слуг мало, находятся в наилучшем положении. Весь свет знает, что я не склонна жить на показ» и если бы не мой долг перед памятью бедного мистера Холлиса, я ни за что не стала бы содержать Сэндитон Хаус на такой ноге, как сейчас. Мне это удовольствие не доставляет. Ну, мистер Паркер, а еще пансион для благородных девиц, французский пансион, не так ли? В этом ничего дурного нет. Они проживут свои шесть недель, а при таком их числе, как знать, нет ли среди них чахоточных, и им потребуется молоко ослиц? А у меня сейчас как раз есть две удойные ослицы. Но, может быть, маленькие барышни попортят мебель? Надеюсь, за ними присматривают надежная бдительная гувернантка». План бедного мистера Паркера, заставивший его отправиться в Уиллингден, заслужил от леди Дэнхем не больше одобрения, чем от его сестер. «Господи, дорогой мой сэр!» — вскричала она. Как вы могли даже подумать о подобном? Я сожалею о приключившемся с вами несчастье, но право слова вы его заслужили. Поехать за доктором. Да зачем нам тут доктор? Это только подобьет наших слуг и бедняков воображать себя больными, если под рукой будет доктор. Ах, прошу, не допустите никого из этих племени в Сэндитон. Мы отлично обходимся без них. «У нас же есть море, и вереск, и мои ослицы!» И я сказала миссис Уитби, что если кто-нибудь осведомится о механической лошадке для разминки ног, ее можно будет арендовать по сходной цене. Лошадка бедного мистера холлиса совсем как новая. А что еще может потребоваться людям? Вот я прожила на этом свете добрых 70 лет». Никогда не принимала микстуру чаще двух раз и ни разу не видела лица доктора, то есть ради себя. И я твердо верю, если бы мой бедный дорогой сэр Гарри тоже никогда бы никого из них не видел, то был бы сейчас жив. Десять гонораров один за другим забрал тот, кто отправил его на тот свет. Прошу вас, мистер Паркер, никаких докторов тут. Внесли чай. «О, моя дорогая миссис Паркер, право же, к чему вы затруднились. Я как раз собиралась пожелать вам доброго вечера. Ну, раз вы так по-соседски добры, полагаю, нам с мисс Кларой следует остаться».